глава тридцать последний день каникул прошел в страшной суете мы сгребли сумки и чемоданы забрали пятерку и вывалились из тепла и уюта замка в встылый холод портального круга академия шумела как растревоженный улей портал то и дело выпускал все новых студентов возвращающихся с каникул мы с парнями двинулись было к общежитию закинуть багаж И тут же остановились. «Лена больше не сможет войти к нам!» «Что же делать?» Жена безмятежно улыбнулась. «Не переживайте, я пока пойду к себе, оставлю сумки. Встретимся в столовой!» Я облегченно выдохнул. «У меня потрясающая жена!» «Никакой истерики или капризов!» «Сама нашла выход!» «Сейчас заглянем в справочный пункт, узнаем, где сдаются домики, выберем один». И отметим это дело прощально вечеринкой. Завтра уже занятия, и гулять будет некогда. Мы с парнями завалились в корпус, беспрестанно здороваясь и пожимая руки. Моя коса спрятана под курткой, браслет под рукавами, так что никто не замечает изменения моего семейного статуса. А земное кольцо вообще пустяк. Мало ли мы носим амулетов, портальных колец и прочих магических украшений. В комнате меня уже ждет Риджис. Полуангел задумчиво левитировал в шкаф, рубашки и галстуки, поглядывая на коробку с лакомствами. «Привет, Ридж!» «Приветствую!» Самым мелодичным голосом проговорил друг. Я широко улыбнулся. Он, всегда возвращаясь от мамы, несколько дней строго следует ангельскому этикету. Вот бы посмотреть на него после каникул у папы-человека. Теперь, когда я знал, как выглядит безмагический мир, как живут люди как говорят, я готов приплатить за подобный эксперимент. Закинув сумки в угол, я скинул верхнюю одежду, упал на кровать и обратился за помощью. рич ты не знаешь, кто сдает приличный дом на территории Академии? Лучше поближе к магомеханическому корпусу». «Дом?» Полуангел выплыл из своей благородной задумчивости и, наконец, взглянул на меня – Оценил тяжелую косу, брачный браслет, ауру и слегка приподнял брови. «Ты женился?» «Как видишь», — я вновь широко улыбнулся, вспоминая Лену. «Я знакомство с супругой», — чуть прищурился сосед по комнате. «Твоя мама создала для нее такие восхитительные украшения, что я женился, только бы видеть их в своем замке каждый день», — хмыкнул я. Теплая улыбка расцвела на губах друга. «Поздравляю! Значит...» Тут Ридж прикусил язык, все еще улыбаясь своим мыслям. «Дом, да. Я слышал, магистры Мон и Тэффи поженились и переехали в его башню. Думаю, дом магистра Тэффи свободен». «Отлично. Тогда не буду распаковывать сумки. Сразу пойдем с Леной его смотреть». Я благодарно махнул полуангелу рукой, схватил куртку и ринулся вниз. Даже не удивился, заметив у выхода всю пятерку с асом во главе. — Есть информация, — сказал я, подходя к ним. — Возможно, дом магистра Тэфи сдается. Нужно осмотреть. Только Лену из общежития забрать. Парни были согласны, только Фрис знакомо прищурился. — А в академии знают, что вы женаты? — Пока нет. Пожалуй, я плечами. «Отнесем бумаги в канцелярию, узнают». «А помнишь тех стервочек, что не давали Лене покоя?» Добавил Свон. «Думаешь, они за каникулы перебесились?» «Я похолодел. Прежде моя любимая не могла дать нахалкам достойный отпор. Однако теперь она очень сильна магически. А еще моя жена... Этот статус ставит ее выше любой незамужней девицы Академии». «Исключая принцесс, герцогинь и владычиц леса или дочерей подгорного трона». «Быстро к общежитию!» — махнула я рукой, жалея, что нельзя телепортироваться прямо на крыльцо женского общежития.